Кук. До восхождения Кука о северо-восточном хребте ничего не знали, потому что на много миль вокруг не было ни души. И кто же первым присвоил этому хребту имя северо-восточный хребет? Кук. Об этом историческом факте забывают упомянуть архидиакон Стакк, когда говорит, что обозначение «Северо-Восточный» этому хребту дал отряд Паркера Брауна. Одно только сообщение о том, что «Северо-Восточный хребет» — наиболее простой путь на гору Маккинли само по себе, решающее доказательство в пользу Кука. Абсолютную невозможность того, что кто-либо знал о «Северо-Восточном хребте» до восхождения Кука — Показывает история пика Аржантьер. Примечание. Пик Аржантьер находится на границе Франции и Швейцарии. Конец примечания. Картографическая служба Сардинии подготовила карту цепи Монблан и отметила на ней два пика. Пик Аржантьер и пик Плинн с разницей в высоте в 672 фута на расстоянии полутора миль друг от друга. И так было до 1863 года, пока мистер Адамс Рейли не открыл, что эти предполагаемые пики на самом деле один и тот же пик, ошибочно-топографически определенный как «два», При рассмотрении с разных сторон и если уж такая ошибка оказалась возможной при правительственном исследовании практически рядом с таким центром как шамони очевидно что никакой отдельный путешественник в дикой местности аляски на расстоянии многих миль и на тысячи футов ниже северо-восточного хребта Не смог бы рассказать о крутизне его склонов или о том, что это был самый легкий путь вверх, на гору Маккинли. Чтобы это выяснить, нужно туда попасть. И Кук был тем человеком, кто сделал это за четыре года до остальных. «И что же, — рассказывают нам четверо альпинистов, — о северо-восточном хребте. Кук предпринял попытку и примерно от высоты 12 тысяч футов до 14 тысяч футов двигался по заснеженному острому гребню с отвесными обрывами около 4 тысяч футов с каждой стороны. Браун следовал по этому гребню настолько близко к пути Кука, что если бы он прибыл туда несколькими годами ранее, то мог бы воспользоваться следами кука. Говоря, что гребень был таким острым, что приходилось обрубать его вершину, и что слева он опускался на 5000 футов под головокружительным углом, а справа он не спадал почти отвесно на две тысячи футов, Браун почти в точности поддерживает Кука. То, что Браун провел так много дней на этом хребте, обусловлено тем фактом, что он продолжал бегать вверх и вниз, перетаскивая грузовые вагоны имущества. Стаку северо-восточный хребет показался беспорядочной зубчатой грудой из камней льда. Чтобы сделать шаг, Нужно врезаться в лед, а стак был нагружен огромным количеством вещей, чем и объясняется то, почему он провел так много времени на северо-восточном хребте. Сравнение пятое. Относительно гребня северо-восточного хребта на высотах около 14 тысяч футов Кук говорит, что уклон составлял приблизительно 60 градусов. Браун подтверждает это, сообщая, что при подъеме до 13200 футов он с помощью угломера произвел одно измерение уклона в 50 градусов и переходил склоны в 60 градусах или больше, где он не рисковал задерживаться достаточно долго для проведения замеров. Относительно верхней части северо-восточного хребта, Стак говорит, что хотя она и менее изломанная, чем нижняя часть, она адски крутая. Таким образом, и Стак, и Браун поддерживают Кука, и полностью подтверждают правдивость его слов, а также своих собственных, приводя те детали, которые первый не мог выдумать, а должен был наблюдать, и которые, вероятно, не собирались выдумывать его последователи. Сравнение шестое. Кук поднялся с высоты 14 футов, до 16300 футов за один день. Он обнаружил, что острый гребень исчезает выше его лагеря, находящегося на высоте 144000 футов. и в тот же день, вскоре после полудня, мы повернули от гребня на восток к леднику. То есть это должно было произойти, на высоте около 15 тысяч футов. Браун рассказывает об острой как нож кромке хребта до отметки 14 тысяч400 футов а на отметке 15 тысяч футов разбивает лагерь под огромными гранитными плитами. Стак приблизительно на высоте 15 тысяч футов сходит с гребня, на верхний ледник Маккинли идет прямо к большим вертикальным гранитным плитам. То есть, относительно описания на высотах приблизительно между 14 тысячами и 15 тысячами четвермястами футами, Кук, Браун и Стак проявляют полное единодушие в своих утверждениях, о северо-восточном хребте и об огромных гранитных скалах около вершины. Это означает, что они следовали одним и тем же путем, первопроходец ничего не выдумывает. Последователи могли подражать своему предшественнику, но первопроходец не имел ничего для отчета, кроме своих наблюдений, Это доказательство правдивости Кука. Сравнение седьмое. Приблизительно на высоте 16 300 футов Кук разбил лагерь на верхнем леднике Маккинли, на небольшом снежном поле в форме амфитеатра, где снег оказался подходящим, чтобы нарезать блоки, для снежного дома. Браун устраивал привалы на высоте 15 800 футов и 16 615 футов на точно таком же небольшом снежном поле на верхнем леднике Маккинли. Лагеря «Стака» располагались на высотах 16 000 футов 16 тысяч футов 500, 17 тысяч футов 500 и 18 тысяч футов на снежных полях верхнего ледника Маккинли, так вновь подтверждают слова Кука. Сравнение восьмое. После лагеря на высоте 16 тысяч 300 футов Кука, Удивило огромное пространство. Еще с предгорий он увидел два пика, но только оказавшись на верхнем леднике Маккинли, он обнаружил, что к ним подходят несколько небольших хребтов. Браун в своем лагере на высоте 16615 футов упоминает об огромных голубых ледяных склонах, в северном направлении, ведущих вверх гранитным опорам северного пика, и о застывших снежных полях в южном направлении, спокойно простирающихся до скалистых очертаний северо-восточного хребта в пологом подъеме до южного пика, фотографии Брауна и Стака показывают огромное пространство. Но где, до того, как Кук опубликовал свой рассказ, можно было найти какой-либо отчет об этом широком, безбрежном снежном поле, окаймленном двумя хребтами, ведущими, соответственно, к южной и северной вершинам? И ответ таков. Вы не найдете никакого подобного описания, виду того, что до Кука никто не знал об этом снежном поле и этих хребтах. Их открыл Кук, и он первым рассказал о них миру. Сравнение 9 Кук говорит, что после 16 300 футов восхождение было до смешного легким. Браун рассказывает о заключительных этапах подъема на вершину так просто как по наклонному теннисному корту покрытому снегом стак утверждает что за исключением северо-восточного хребта гора маккинли не представляет собой особых сложностей для альпинистов с точки зрения техники верхний ледник маккинли действительности стал просто долгой прогулкой по снегу. Заметим, что ничего не было известно ни об альпинистских особенностях восхождения, ни о легких участках, ни о препятствиях, прежде чем Кук опубликовал свой отчет. Сравнение двенадцатое. Покидая лагерь на отметке 18 400 футов, Кук заметил так называемый ледовый отблеск от громадных ледниковых полей, лежащих к северу от массива Святого Ильи. Это говорит опытный полярный путешественник, наблюдатель, проведший зиму в Гренландии и зиму в Западной Антарктике. Его наметанный глаз инстинктивно Определил ледовый отблеск, исходящий от гигантской, покрытой льдами территории, простирающейся в окрестности гор Врангеля, Блэкберна, Логана, Святого Ильи и других территории, начинающиеся на расстоянии менее 200 миль от горы Маккинли и... Ледяной отблеск над этим громадным заснеженным хребтом был бы хорошо заметен на расстоянии в 200 миль наблюдателю, находящемуся на высоте 18400 футов на горе Маккинли. Отблески ото льда и от поверхности земли видимы на огромное расстояние. Лейтенант-командор Рин Колд с палубы своего корабля наблюдал обычный для высокогорья отблеск над островами Баляни, восточная Антарктида, на расстоянии около 100 миль. Сэр Джеймс Кларк Росс с палубы своего корабля видел ледовый отблеск над южной землей Виктории, восточная Антарктида, на расстоянии не менее 150 миль, если бы Ринголд и Рос стояли на высоте 18 тысяч футов, они находились бы на уровне моря, они легко заметили бы отблеск и ото льда, и от поверхности земли на расстоянии в 200 миль. Наблюдение куком ледяного отблеска Одна из тех, кажущихся мелкими деталей, которую никто не будет выдумывать и которая поэтому несет уверенность. Более того, во всей литературе об Альпах нет, пожалуй, ни одного зарегистрированного случая наблюдения ледового отблеска горной цепи с другого горного хребта. Причина одна. За пределами полярных областей находится мало горных образований, где оледенение достаточно обширное, чтобы давать ледовый отблеск. Другая причина. Немногие альпинисты являлись также и исследователями полюса, и, следовательно, мало кто из них заметит ледовый отблеск. По этим двум причинам наблюдение Кука, фактически единичное, если вообще не уникальное в истории альпинизма, и эта чрезвычайная исключительность становится отличным доказательством честности Кука. Возможно, во всем повествовании Кука нет ни одного более убедительного факта, подтверждающего его восхождение на гору МакКинли, чем наблюдение ледового отблеска над горами Врангеля и Блэкберна. Сравнение 17. Примечательным доказательством успеха Кука и успеха Стака служат их наблюдение за небом на вершине. Кук в 10 часов утра пишет, что небо было темным, как в полночь, и далее, Необычное низкое темное небо и нейтральное серовато-голубое пространство. Стак, в свою очередь, пишет, «Мы впервые заметили темнеющий тон неба в большом бассейне, и он усиливался по мере того, как мы поднимались. Это был глубокий, насыщенный, яркий, прозрачный синий цвет» темный, как берлинская лазурь, но с большей голубизной. Это одна из тех деталей, которую человек не выдумывает. Он либо наблюдает, либо вспоминает то, что читал. Однако сообщения о данном феномене встречаются редко, поскольку, как отмечается так, такое истинно черное небо почти никогда не упоминалось в печати. Чуть ли не единственная запись, которую мне удалось вспомнить относительно темного неба на больших высотах, сделана мистером Чарльзом Пэком, когда он пишет о Сьерра-Неваде в Испании. Казалось, что небо, если посмотреть вверх, сохраняет свой обычный бледно-голубой оттенок, но... Не при этом, ни при других наших восхождениях. Я не видел такого глубокого темного оттенка индиго, почти всегда преобладающего в Альпах и Пиренеях, на высотах более 10 тысяч футов. Однако возникает сомнение, является ли такое темное небо постоянным феноменом на высоких пиках, То, что Кук говорит о нем, как о темном или серовато-голубом, а стак, как о голубом, может объясняться цветом стекол в очках наблюдателей. Вероятно, у Кука стекла обычного дымчатого цвета, а у стака — желтого оттенка. Более того, несомненно, что наблюдателю в темных стеклах Небо кажется темнее, чем если глядеть на него без очков. Примечание. Балч. Mount McKinley and Mountain Climbers Proofs. Philadelphia, Campion and Company. 1914 год. Конец примечания. Прервем Балча. Этот пункт сравнений... Стоит дополнить еще одним высказыванием стака, в котором упоминается так называемое темное небо над вершиной горы Маккинли. Соответствующие его слова прозвучали в шестнадцатой главе нашей книги. Мы поняли одно. Выдержка на такой высоте должна быть более продолжительной, чем внизу вероятно, из-за темноты неба. Балч завершает семнадцатое сравнение словами «наблюдение стака относительно темного неба также подтверждают правдивость Кука и, возможно, ни одно утверждение стака не доказывает факт его собственного восхождения так полно, как его наблюдение темного неба на вершине». Но странно, что лучшее сравнительное доказательство восхождения стака представлено куком. Примечание. Балч, Маунт Маккинли, and Mountain Climbers Proof, Philadelphia, Campion and Company, 1914 год. Конец примечания.